Глава шестая. Неприятные новости. На следующее утро проснулась от дверного скрипа. Горничная принесла записку. Я нехотя приняла бумагу. В наше время обычно использовали скайфай. Гаджет проецировал сообщения на ближайшие поверхности или транслировал в виде обращения в виде голограммы. Но генерал предпочитал по старинке. Вдее 30 к нам в дом приедет миссис Габриэль Майлс. Тебе необходимо спуститься к этому времени ко мне в кабинет. Будет серьёзный разговор. Оденься официально. Отец. Меня сразу передёрнуло от этого послания. Написано в его духе. Но когда он присылал мне подобные сообщения, разговор заканчивался неприятными для меня известиями. Так мне сообщили о смерти мамы. Так меня переселили на верхний этаж в полную изоляцию от отца. Так меня перевели в спецшколу с абсолютно ужасными преподавателями и так далее. Возможно, этот разговор будет как раз о том инциденте, что произошёл во время нашего путешествия. Как и запросил генерал, я надев официальный костюм, который походил на тёмно-серый комбинезон с воротником-стойкой, спустилась на первый этаж и подошла к его кабинету, затем постучала. "Заходи, Ирис". Голос генерала звучал всегда очень жёстко и чётко. И кто его не знал, сразу представляли себе комнату для расстрела, а его палачом. Я зашла. Эта женщина, миссис Майлс, уже сидела в кресле спиной ко мне. Генерал указал на соседнее посадочное место, и, поприветствовав гостью, я села. Ирис, это миссис Габриэль Майлс. Она является заместителем нашего правления и одновременно ректором академии. Я думаю, ты знаешь, о каком учебном заведении идёт речь. «Да, знаю. Академия военного дела и внедрения андроидных систем в боевое поле». «Верно. Уважаемая миссис Майлз согласилась принять тебя в нашу академию». «Ну а так как ты закончила спецшколу, для тебя будет одно преимущество. Ты поступишь сразу на третий курс. Вам слово, Габриэль». «Спасибо, мой генерал. Итак, мисс Броу. С сегодняшнего дня вы приняты в академию». Учебный семестр начнётся через три дня. Вам необходимо внимательно ознакомиться с правилами и инструкциями нашей Академии. Форму и необходимую документацию я привезла. Надеюсь, вы будете похожи на своего отца. Он человек редкой пунктуальности и невероятно строг к себе и к своим подчинённым. Ну что ж, у меня всё. Ирис, ты всё услышала, теперь можешь идти. Отец, у меня только один вопрос. Можно обратиться? Генерал, конечно же, не хотел более терпеть меня рядом, но в угоду своей коллеге согласился. Да. Да, она останется при мне? Да, это всё. Всё. Тогда ступай. До свидания, мисс Майлс. Я вышел из кабинета, и мне хотелось добежать до пруда в саду и утопиться. Не представляю, как удалось сохранить самообладание в этом проклятом кабинете. Лучше бы мне запретили навсегда покидать пределы родного штата. Главный и единственный вопрос, который роился сейчас в голове это где Дэн? Выбежав из дома, направилась в помещение для прислуги. Надо было срочно найти его. В доме для слуг в это время находилась Кайли, пожилая и очень отзывчивая женщина. Она в своё время приняла на себя много обязанностей по моему воспитанию. Кайли обратилась к ней: «Ирис, здравствуй, детка. Что с тобой? Что случилось? На тебе лица нет?» «Это не важно. Пока я здесь живу, со мной все время что-то случается. Скажи, ты видела Дэна?» «Ну да, он в своем боксе». «Хорошо, спасибо, Кайли». «Не за что. Она так и осталась сидеть в своем кресле». Я пошла в самую дальнюю комнату и зашла внутрь. Бокс переместили сюда. Подбежав к нему, начала стучать и, видимо, так сильно, что Дэн принял это за тревогу. Он выскочил оттуда и с недоумением уставился на меня. Все системы в боксе зашкаливали. Все равно, что высокий пульс у человека, который находится при смерти. «Что случилось? Что с вами?» «Ой, да прекрати ты! Хватит со мной на «вы!» «Пойдем скорее!» «Поедем скорее!» «Поедем отсюда!» «Бери мою машину! Только быстрее, прошу!» «Хорошо, идем!» Мы направились в гараж, взяли машину и выехали за пределы ворот. А теперь езжай так быстро, как только можешь. Я умоляю, не останавливайся. Моя голова горела огнём, сердце сжималось, а глаза снова наполнялись слезами. Дэн ехал молча. Иногда он смотрел на меня, но ничего не понимал. Прошло, наверное, несколько часов, прежде чем я наконец смогла сказать: "Останови". Но мы посреди леса. Ну и что? Останови, я приказываю. Голос у меня был тихий, бессильный. Дэн остановил машину, по обе стороны от шоссе простирались густые леса, а солнце медленно опускалось к линии горизонта. Теперь ты можешь снова стать собой. Можешь быть тем самым получеловеком, каким был там, у океана. Скажи, Дэн. Да, могу. Я уже стал. Что с тобой случилось? Моя жизнь закончилась, даже не начавшись. Слова просто сырывали из губ, а глаза даже не могли открыться. Я откинулась на сиденье и стала такой слабой, какой давно не была. Меня отправили в академию, какой-то там мистер Габриэль Майлс. Сколько же злости я вложила, произнося это имя. Знаешь, что это за академия? Знаю. Вот, и я так же ответила генералу: "Это ад, это страшное место, где из людей делают машины, а точнее, шестерёнки для огромного механизма". Там теряется вся твоя суть, теряется душа. Он хочет окончательно уничтожить меня. Но знаешь, оставь меня лучше здесь, а генералу скажи, что её больше нет. Ты же знаешь, что я тебя не оставлю. Тогда ты засланный шпион и тоже хочешь моей смерти. Сказав это, я рывком открыла дверь и побежала в лес. Дэн тут же среагировал и пустился за мной. Но я уже знала про этот несчастный эффект. Свет, уровень поверхности. И поэтому убежала туда, где солнце ещё не ушло, и лучи света врезались в деревья, отбрасывая многочисленные тени. Он не окрикивал, просто бежал следом. Моей же единственной целью было добраться до какого-нибудь обрыва и прыгнуть. Всё равно моя жизнь ничто, и вовсе она не ценна. Вдалеке как раз была та самая спасительная пропасть. И когда я до неё добежала и почти прыгнула, то резко ощутила себя в чьих-то руках. А потом резкий кувырок, и я уже лежу на земле вплотную с обрывом. А он надо мной. Чего ты хочешь этим добиться? Тогда впервые мне пришлось наблюдать ярость андроида. Он с невероятной силой ударил кулаком по земле. Затем схватил меня и поднял, как котенка. Я еще раз спрашиваю, чего ты хочешь этим добиться? Ничего, ничего, ничего, ничего. От выкриков я перешла к тихому шёпоту и тихим слезам. Неужели ты не видишь мою жизнь? Я никому не нужна. У меня ничего нет в душе и сердце. Мне нет для кого жить. Неправда. Да, и кому же я так нужна? Не тебе ли, андроиду-телохранителю с периодическими сбоями в программе? Именно мне. Он сказал это тихо и сразу же отпустил меня. И у меня нет периодических сбоев в программе. «Тогда что же ты такое?» «Я не знаю. Я могу чувствовать, могу ощущать тебя». «И для чего же я тебе тогда? Для самопознания?» «Нет, без тебя я чувствую сильную боль где-то здесь», – он показал на грудь. «И я не знаю, что это. Но всем своим разумом понимаю, что только ты даешь мне больше, чем все мои системы питания. Я хочу быть рядом и видеть тебя». Хочу, чтобы ты спала у меня на плече. Как там в самолёте? Хочу, чтобы прикладывала к себе одежду и смотрела в зеркало. И тебе это нравится? Мне нравится всё, что ты делаешь. И что теперь? Ведь я не хочу возвращаться туда. Я не хочу жить по его законам. Я хочу, чтобы Ирис Грейс Бюро жила. Что же это будет за жизнь? Не знаю, но мы справимся с этим. Вместе пройдём через всё. И ещё, я уничтожил все данные о том событии. Как? Ты пошёл против устава? Почему? Не хочу видеть, как ты останешься в изоляции от остального мира. Любой бы девушке понравились сказанные слова, и она бы кинулась в объятия к такому мужчине. Что ж, я была не исключением, но броситься в объятия не смогла. Моё внимание было приковано к его глазам. Какие же у него красивые глаза, нереально красивые, зеленые, с оттенком янтаря. Такие ясные и яркие, и они и так пронзительно смотрели на меня. Наверное, только благодаря этим глазам мой страх пропал, хоть и временно. В то время многое между нами происходило на уровне взглядов. Так мы читали друг друга, учились понимать без слов, а иначе было нельзя – Так и сейчас, только глаза в глаза и ничего более. Может, подобное и выглядело странно, но для нас это стало истинным удовольствием. Всё равно, что столкновение двух галактик, когда одна проникает в другую и частицы перемешиваются, заполняют пустоты в пространстве.